почему его лицо выглядит таким знакомым. С того самого дня, когда девушка впервые увидела нового охранника, этот вопрос продолжал мучить ее. Мимолетное воспоминание постоянно крутилось в голове, но стоило только сосредоточиться на нем, как мысль ускользала. Он пошел на это... Ради своей сестры внезапно прозвучал в ушах голос императора. Думал, что сумеет не забыть ее после ритуала. Почему за прошедшие сутки она постоянно вспоминает эту историю? И почему рассказ императора так причудливо переплелся у нее в голове с воспоминанием об одной деревушке? «Неужели?» Нет, глупости какие. Тот отчаянный мальчишка никак не мог попасть во дворец императора и стать одним из стражников. Для чего ему представляться другим именем, если в рот императора его еще не приняли, а, следовательно, и ритуал очищения с заменой мирского имени над ним не проведен? Если только... Шальная мысль, вдруг пришедшая в голову, так сильно поразила девушку, что она невольно вскочила на ноги. От порывистого движения бокал, стоящий на подлокотнике, опрокинулся и с жалобным хрустальным звоном разбился в дребезги о пол. Но Эвелина не обратила на это ни малейшего внимания, глядя перед собой ничего не видящим взглядом. Получается, мальчик по имени Рик решил отомстить императору за то, что тот украл его сестру, поэтому он взял себе другое имя и каким-то чудом проник во дворец. — Что с тобой? — с тревогой спросила Тира, в свою очередь вставая на ноги. Хрустальные осколки захрустели под ее сапогами, когда стражница подошла к пленнице и с опаской положила руку ей на плечо. «Нет, ничего», — Евелина встряхнула головой, отгоняя непрошеные раздумья. «Не стоит давать повода для лишних подозрений. Все в порядке». «Точно», — недоверчиво переспросила Тира, пытливо вглядываясь в ее лицо. «Абсолютно. Эвелина не позволила и тени эмоций проскользнуть в своих глазах. Извини, я слишком устала сегодня. Мигрень не вовремя разыгралась, еще и примерка вымотала. Можно я немного прогуляюсь по саду?» «Конечно». Тира осторожно кашлянула. «Я постараюсь не мешать тебе. Заодно с Диром обсужу, где мы завтра встретимся в городе». Эвелина чуть слышно вздохнула. «Отлично! Дира всегда ставят в паре с Ори. Значит, получится внимательно изучить его внешность, сравнить с тем перепуганным мальчишкой, образ которого бережно сохранила память. Вдруг на самом деле ей просто показалось, и стражник не имеет никакого отношения к той давней истории». Сегодня Рик был не в духе. Вчера поздно вечером он узнал, что его план сорвался. Ни о каком покушении на императора не могло идти и речи. В день проведения императорского приема по поводу начала Нового года стражника определили на караул около дворцовых ворот.